Глава шестнадцатая «Учителя привести не получится, госпожа!» Едва я вошла в поместье, огорчила Дора. Осим уже распряг лошадь и беседовал у конюшни с кузнецом, которого привёл Антик. Ужин я прогуляла в городе. «Почему?» «Так каникулы же! Почти все преподаватели разъехались, а кто остался...» на Наотрез отказались работать. С трудом уговорила директора выдать мне экзаменационные вопросы и два раза в неделю принимать вас с Мелиссой у себя в доме. Приезжать к нам он ни в какую не захотел. «Ты пробовала ему предложить больше денег?» «Конечно, но маги...» «Они такие сложные!» вздохнула няня. «Их вообще практически невозможно на что-то уговорить. Ездить в город на занятия... Вот вообще некогда. Но, похоже, вариантов у нас с сестрой нет. Я протянула руку за списком экзаменационных вопросов. «Интересно, а можно драконов попросить с нами позаниматься?» — спросила, пробегая взглядом по листу. Физические испытания. Способность удерживать магию неактивной в стрессовой ситуации. Способность использовать магию целенаправленно — способность погасить выплеск магической энергии в любой момент использования. «Не думаю, госпожа. Драконы ведь не маги!» сообщила Дора, и я уставилась на неё. «Да?» искренне удивилась. «А почему тогда они правят?» «По логике, на вершине власти стоят сильнейшие. А кто может быть сильнее магов? Думаю, никто» и размер тут значения не имеет. Потому что их раса неуязвима для магии, зато маги очень хорошо горят в драконьем огне. И не только они, а еще драконы дольше живут и в целом умнее. Просветила меня помощница, разведя руками. Что ж, это звучало логично, но все равно оставляла вопросы. В мироустройство Аира я за эти полгода не сильно вникала. Мне было совершенно не до магов и драконов. Они внезапно упали с неба и сразу перед носом замаячили проблемы. А почему принц ищет невесту среди людей? И вообще, мне не совсем понятно, как он получил сигнал, что надо облететь империю и пригласить девушек на сезон. Я помню, ты говорила, что у них свои тайные ритуалы, о которых не распространяются. Но всё же, как обычно происходят ежегодные сезоны? Засыпала я Дору вопросами, стоя у ворот. Хотелось выяснить как можно больше, пока меня кто-нибудь не заметил и не позвал решать очередные срочные задачи. Да подробности никто толком не знает. Но женщин-драконов не бывает. Поэтому драконы и женятся на человеческих девушках, в которых есть магия. Спящая или нет — не так важно. Ошарашила Дора. Обычно, если вопрос замужества не решен, девушки из благородных состоятельных семей, достигнув брачного возраста, просто едут в столицу. Там ведь выбор женихов гораздо больше, чем в каком-то уделе. А когда наследнику наступает пора жениться, он и его побратимы приглашают невест по какому-то особому списку. И отказаться никто не имеет права, даже если у девушки уже есть жених. Вроде бы, одна из этого списка — истинная пара дракона». Я нахмурилась, переваривая услышанное. «Истинная пара? Интересно, а как он её вычислит? То, что дракон проявил к нам такой интерес, не говорит ли о том, что его высочество что-то почуял?» «Да, всё серьёзно». И я, похоже, совершила ошибку, когда объявила, что принц и его побратимы — выделили нас из всех и остались в поместье на месяц. Графиня уже спросила меня, не приворожила ли я их отцовскими травками. Пожаловалась Дори. Няня рассмеялась и махнула рукой. — Шутка это, госпожа! Все знают, что на драконов привороты, как и магия, не действуют. Ну а то, что их визит получила огласку, тоже не беда. Скоро за налогом приедут сборщики. А при принце, можно надеяться, они не станут лютовать. Я с облегчением вздохнула. Ну, если с этой стороны посмотреть, то, может, и правда, я сгущаю краски. Успокоила. Спасибо. Но хлопот они нам точно прибавят. Собери сегодня персонал после отбоя на планёрку. В связи с новыми обстоятельствами нужно перераспределить обязанности. Велела я няне и пошла к конюшне. «Здравствуйте, Вика!» — поздоровалась с кузнецом и обратилась к своему помощнику. «Осим, нам надо купить лошадей и карету. Займись этим завтра, хорошо?» «Как прикажете, госпожа. А денег у нас на это сколько есть?» «А сколько стоит хорошая карета, на которой можно с удобствами доехать до столицы? И сколько попросят за крепкую лошадь?» «Хорошая лошадь потянет сотен пять империалов!» но если будем брать трёх, на конезаводе мужа вашей тётки дадут скидку, а вот удобная дальнеходная карета потянет на пару тысяч». «Три с половиной тысячи я бы нашла, даже пять. Однако я понятия не имела, сколько мне насчитают налога с учётом открытого бизнеса». «Княжная лиса, а может, у вас завалялись отцовские укрепляющие зелья?» Если бы нашлись, так мой отец мигом бы вам лучшую карет смастерил. Он же металлом управлять может. И горный магический подъемник князю делал, тоже он. Сколько лет прошло, а он не ломается. Только отец стар стал, и уже много лет без того укрепляющего зелья еле ходит. Я приняла охотничью стойку. «Так, так, так, надо поискать рецепт, а зелье я сама сварю». Возможно, завалялась. «А он сколько с меня возьмёт за карету?» «Сочтёмся, госпожа. Вы мне работу и так даёте. А если и отца в строй вернёте, да жену мою к себе возьмёте на службу, так никто в обиде не останется». Прекрасно всё складывалось. И я ответила, не задумываясь. «Пусть твоя жена приходит сегодня в десять. У нас будет собрание, и работу я ей найду. Отцу тоже постараюсь помочь». «А тебе вот какое задание». И, чуть ли не потирая руки, я воодушевлённо принялась перечислять, что нужно сделать как можно скорее. День обещал завершиться отличной сделкой. Единственное, что меня немного, где-то на подсознании тревожило, то, что покупать лошадей будем у той самой тётки, о которой говорила Милли. Ознакомиться с ней мне отчаянно не хотелось. Но, успокоив себя надеждой, что осень справится сам, а тётка останется равнодушной к судьбе племянниц, я отправилась проверить и подбодрить своих ласточек, чтобы потом со спокойной совестью зарыться в книге. Каким именно снадобьем снабжал старого кузнеца князь, я не поняла, потому что укрепляющим зельем была посвящена целая глава, разные травы, приготовленные разными способами, укрепляли всё, что можно и нельзя, от потенции до костей. Но если исходить из того, что старый кузнец — маг, и проблемы у него как раз с магией, то подходили стимулирующая настойка из семян кофе с добавлением листьев лимонника, отвар имбиря и молодых побегов падуба, Притирка из смеси экстракта смол хвойных деревьев и выжимка из женьшеня, мандрагоры и какао. Эту принимать по пять капель на стакан воды, естественно, зарядив магией. И тогда у обычного воспользовавшегося зельем человека увеличатся жизненные силы, а у мага кратковременно увеличится потенциал. Из ингредиентов — Я могла приготовить настойку и притирку. Решила сделать и то, и другое, хотя прекрасно знала, что сильно рискую. Если кто-то догадается, что зелья созданы не князем, а мной, даже не представляю, как меня накажут за работу без образования и лицензии. Но карета была очень нужна, и старику хотелось помочь. Я загрузила в артефакты всё необходимое и засела читать «Анатомию драконов». Спустя 30 минут с удивлением узнала, что на превращение в гигантского ящера они используют не ту энергию, которая попадает в организм с пищей и отдыхом, а ту, которую получают от света местных светил. А в человеческой ипостаси рацион дракона ничем не отличается от рациона обычного крепкого мужчины, занимающегося спортом. Набросала план питания на 2500 калорий и глянула на часы. У меня оставалось еще 40 минут до собрания, чтобы поискать в книгах князя что-нибудь из того, что я раньше пропускала как неинтересное, а в свете явления наследника, ставшее актуальным. И ведь нашла. В книге «Принципиальные различия двух путей развития магии Аира». Оказывается, Изначально все маги были драконами, а драконы — магами. Но в какой-то момент из-за сложности оборота в книге писалось, что процесс этот в первые годы протекал ужасно болезненно, и не все могли его пережить. Многие выбрали отказ от второй ипостаси и утратили возможность поглощать нужную для оборота энергию светил. Зато у них впоследствии развивались внутренние магические источники и появлялись новые возможности. Те же, кто решил остаться драконом, а это были самые сильные и волевые, наоборот, поняли, что внутренние источники им не нужны, потому что мешают концентрировать энергию светил, необходимую для упрощения оборота. Разумеется, женщины не хотели терпеть боль, И поэтому вскоре тех, кто мог обращаться в дракона, среди них не осталось. А спустя тысячелетие эволюции получилось то, что есть сейчас. Артефакты мерно шумели, трудясь над новыми зельями, а я задумчиво смотрела в потолок и била себя пальцем по губам. Вот интересно, если тут все потенциальные драконы, смогу ли я, если очень захочу и приложу усилия, стать летающей ящерицей. Каково это — стать огромной, как самолёт, и взлететь высоко в небо? Пожалуй, я бы хотела испытать это. На это всё, конечно, лирика, а меня ждал взволнованный персонал. Я поспешила вниз, чтобы всех успокоить. «Доброго вечера, княжная Лиса! Я жена кузнеца, Луяна!» Поздоровалась со мной приятная молодая женщина с крепкой, даже, можно сказать, рельефной фигурой и богатырским ростом. Я уважительно посмотрела на неё. «Добрый вечер, Луяна. Ты прекрасно выглядишь. Скажи, как тебе удаётся поддерживать такую форму?» «Я много лет входила в команду многоборцев горестого удела. Вы разве забыли?» Мы ведь три года подряд занимали первое место в имперских соревнованиях. Я засветилась, как лампочка, и еле удержалась, чтобы Луяну не расцеловать. Да ты ж моя лапочка. Прости, совсем замоталась. Конечно, я помню и горжусь, — соврала с тёплой улыбкой. А ещё я бесконечно рада, что ты у меня есть. Назначаю тебя главным тренером ласточек. С завтрашнего дня... «Начнёшь проходить стажировку, потом будешь проводить занятия со всеми клиентками. Деньгами не обделю». Жена кузнеца отказываться и не подумала. И благодаря её появлению собрание прошло быстро и безболезненно. Я собиралась кого-то из бывших горничных тренером назначить, чтобы освободилось время, а тут мне такой подарок судьбы в руки свалился. В общем, спать я пошла в прекрасном настроении. Несмотря на все сюрпризы этого дня, заканчивался он неплохо. И ночь я провела чудесную. Снилось, что я летаю и извергаю из пасти розы. А вот утро не задалось. Сразу после завтрака явились драконы, и главный из них был зол. Судя по тому, как он сжимал в руке газету, реклама летящей ласточки удалась.